Глава 7. Аурен. Я прихожу в сознание, почувствовав легкий ветерок. Мои ступни, которые еще горят от боли, хоть уже и не так сильно, овивает странный ветерок. Я хмурюсь, а затем открываю один глаз и вижу, что надо мной, пока я лежу, стоит какая-то женщина. Вытянув губы, она дует на мои пальцы. Я лежу, не шевелясь, и пытаюсь прийти в себя, а сама посматриваю одним глазком, как она продолжает дуть на мои ступни со всех сторон. И тут меня осеняет, что ее дыхание снимает боль. Оно бальзамом растекается по обожжённым ногам и каждому пальчику. Полностью придя в сознание из тяжелого забытия, я понимаю, что дыхание женщины не просто снимает боль в стопах, оно исцеляет их. Я распахиваю глаза и резко сажусь, привстав на локтях. От моего внезапного движения женщина отшатывается и опускает руки на свое желтое платье. О, прошу прощения! Я не хотела вас будить, мягко говорит она. Я Эстелия. У нее темно-коричневая кожа и густые черные кудри до плеч. На щеках ярко-оранжевые полоски, но это не румяна. Словно ее кожа приобрела этот блестящий цвет и от скул поднимается красиво изогнутым бровям. С ними янтарный цвет ее глаз кажется насыщеннее. Но я так рада, что вы проснулись. Вы не против, если я сделаю еще несколько целебных вдохов? Я почти закончила. Я оглядываюсь в комнате, не совсем понимая, что сказать или как поступить. Женщина принимает мое молчание за согласие, и снова склоняется надо мной, вытянув губы. Как только по моей коже проносится ее выдох, мне приходится сдержать стон от внезапного облегчения. Сделав еще несколько вдохов, она выпрямляется. Готово. с доброй улыбкой говорит девушка. «Посмотрев вниз, я вижу, что мои обожжённые и окровавленные ступни теперь выглядят так, будто прошла неделя, и они зажили». Я сажусь и подтягиваю к себе коленки, чтобы рассмотреть получше. С моих измученных стоп больше не капает золотая кровь. На сводах больше нет волдырей. Ожоги с пальцев тоже сошли. И хотя кожа по бокам как будто слезла, уже появился новый слой. «Как?» Во рту так сухо, что голос срывается. «Как вам удалось?» Эстелия снимает с воротника медную заколку и закалывает выбившийся локон. «Вам стало лучше?» — спрашивает она. «Намного?» Боль притупилась и стала едва ощутимой, как при солнечном ожоге. Теперь боль уже не такая мучительная, а вполне терпима. «Хорошо», — довольно кивнув, отвечает Эстелия и ставит руки на бедра. «Я сделала все, что могла. Ваши ноги были в ужасном состоянии, но теперь вам должно стать лучше». Я еще начинающий целитель, поэтому, боюсь, не смогу излечить их полностью. Она поднимает руку, стерев пот, проступивший на лбу. Вот что бывает, когда не проходишь формальное обучение. Не то, чтобы я этого не хотела. Если бы они прознали, то увезли бы меня в столицу. Так что нет, спасибо. Тут у меня своя жизнь, не говоря уже о семейном деле, с которым нужно помогать. Я не хочу связываться с монархией. Это не та жизнь, о которой стоит мечтать. В общем, более серьезные раны я исцелить не могу, но мелкие ранки поправить удается. Уж поверься, в фермерском городке без этого никак не обходится. Я смотрю на нее, не зная, что ответить. Я перевожу взгляд со своих ног на ее лицо, но не приминула отметить ее слова: Она, начинающий целитель. Целитель не лекарь. Я перевожу взгляд на ее уши, торчащие из-под волос. Уши с очень заметными заостренными кончиками. Я чувствую, с какой силой сердце начинает колотиться в груди. «О, ну куда это годится? Все болтаю и болтаю. Давайте я принесу вам поесть и попить. Просто отдыхайте. И лучше не вставайте на ноги до завтра. А еще я могу принести что-нибудь для умывания». На мгновение она как будто сомневается, и ее лицо озаряет осторожная, почти робкая улыбка. «Леди Аурен, я так рада, что вы здесь! Для меня большая честь вас исцелить!» Не успеваю я ответить, как Эстелия поворачивается, идет в другой конец комнаты и открывает дверь, вделанную в пол. Она поднимается, и Эстелия спускается, закрыв за собой дощечку так плотно, что то оказывается на одном уровне с деревянным полом. Оставшись одна, я осматриваюсь. Похоже, я лежу в покрытом паутиной чердаке. Там, где я лежу, из-за формы крыши потолок низкий, но для меня достаточно высокий, чтобы я могла встать посреди комнаты, хотя здесь довольно тесновато. На чердаке друг на друга сложены ящики с тканями и консервированными продуктами, пара запертых сундуков и сломанный стол без ножки. Я лежу в углу на узкой кровати, но она мягкая и удобная. Спиной опираюсь на подушки, вокруг которых раскиданы пионы. Справа небольшой столик с фонарем, а в дальней стене круглое окошко, но сквозь него пробиваются лишь немалая часть солнечного света, потому как оно заколочено. Мне становится не по себе при виде досок, прибитых к стене. Мне не нравится, что от меня скрыто небо. От того, что не вижу солнца, я вспоминаю о Хайбеле. Где же я? В тишине воспоминания о случившемся поочередно выстраивают у меня в голове картинку. Я вижу каждый мазок, отображающий, что произошло на слиянии. Всплеск красок, когда мое золото вытекало из меня насильственными ручейками, черная гниль, уничтожившая сотни людей. Красная кровь, растекшаяся по земле. Слейд! Дверь снова распахивается с грохотом ударившись о пол и прервав мои размышления. Женщина с волосами, похожими на паутину, взбирается в комнату. Когда она поднимается, держа в руках под нос, на ее слегка морщинистом лице появляется улыбка. Рада, что вы проснулись! Говорит она, подходя ко мне с подносом, полным тарелок с сыром и хлебом, который она ставит на прикроватный столик. «Эстелия передала вам еды на перекус». Я растерянно перевожу взгляд с подноса на неё. «Вам такое не нравится? Посмотрю, есть ли у нее еще что-нибудь». К сожалению, ужин закончился, потому они пока не пополнили свои запасы. Но я могу заглянуть на постоялый двор, вдруг они чем-нибудь поделятся но нужно будет не привлекать к себе внимание. Я понятия не имею, зачем ей нужно быть осторожной, но качаю головой. Еда отличная, правда? Я просто... Не знаю, где я, или кто вы, или... Меня зовут Нанет, говорит она, приглаживая руками карманы платья. Даже при свете фонаря я вижу, что подол густо испачкан полосками грязи, словно она часто стоит на земле на коленях. Её бледная кожа с прожилками голубых вен испещрена пигментными пятнами, но Нанет выглядит моложаво. «Прошу прощения, мне стоило представиться сразу». «А...» Язык меня не слушается. Я перевожу взгляд на острые кончики ее ушей, выглядывающие из-под шелковистых серебристых волос. «Где я?» «Вы в Гейзеле». «А это...» Она наклоняет голову, но я жду продолжения. Когда во взгляде женщины отображается понимание, она наклоняется ко мне. «Вы в Энвине?» «Энвин». Думаю, я и так это подозревала. Но моему разуму нужно было подтверждение. Мне нужно было услышать это от другого существа. Если задуматься, то истина проникла мне под кожу сразу же, как я упала на землю среди тех сияющих цветов. Мое тело поняло, что я дома, как только я почувствовала на лице первые лучики солнца. Меня охватывает какая-то странная меланхолия. Нанет говорит мягче. «Теперь вы в порядке, леди Аурен». «У меня мурашки бегут по спине». «Откуда вы знаете мое имя?» «О, в Гейзеле все знают ваше имя». Она поднимает руку, словно хочет прикоснуться ко мне, но останавливается, когда я застываю. «Те, кто живут, здесь помнят пропавшую позолоченную девочку. Это могли быть только вы», — говорит она, окинув взором мою кожу, волосы, глаза. «Я хмурюсь». «Я сразу поняла, что происходит», — с гордостью говорит она. «Вы вспыхнули, как рассвет, пролившийся из трещины, а затем упали с неба на это поле. Точно так же, как давным-давно упала она» сглатываю подступивший к горлу ком. «Кто?» «Сайра Терли, разумеется!» От этого имени по спине ползут мурашки, а в ушах стучит. В детстве я часто упрашивала маму рассказать историю о Сайре Терли. Я любила слушать об арианской деве, которая прошла по мосту в никуда и попала в волшебный мир. Любила слушать, как она выросла и завоевала сердце принца Фэри. Именно Сайра объединила Энвин и Арею и проложила между ними мост Лемурию. Это была настоящая сказка. Ее история лучше других запечатлелась в памяти. Я прочищаю горло. Но я попала сюда иначе. Сайра Терли прошла по мосту и попала в Энвин. Я же упала с неба. Не просто с неба. С этого неба. Здесь, в Гейзеле. Уверенно произносит она и улыбается, подняв палец к потолку. И тогда морщинки вокруг ее глаз разглаживаются. «Вы пролетели через облака и упали на то же поле, что и она, а за вашей спиной, как солнечные лучи, развивались сломанные крылья. Мы смотрим на ленты, обернутые вокруг моей талии. Я хватаюсь за них, словно защищая и напоминая себе, что они еще здесь», и поддерживают меня на этой неровной земле. Это не крылья, это... Я потрясенно качаю головой. Я не понимаю. Нанет делает шаг вперед, ее колени скрипят, когда она опускается на пол рядом с моей кроватью. Ее мозолистые пальцы нежно, но на удивление сильно обхватывают мою скользкую от пота ладонь. Я с трудом держусь, чтобы не отпрянуть. Для меня это еще так непривычно — иметь возможность свободно прикасаться к людям. Я всегда боялась этого, всегда была вынуждена закрывать кожу и держаться поодаль. Если бы я только научилась пользоваться своей силой раньше, без опасений кого-нибудь случайно позолотить. Если бы только знала, что моя сила не дремлит и по ночам, что я могу призывать любое золото поблизости. «Вы ведь не знаете, кто вы для нас?» В ее голосе слышно беспокойство, а в глазах появляется печаль. «Мы, листы называем вас Льяри ульвера золотая пропавшая девочка. Позолоченная девочка, которая потерялась среди ночи. По коже, как муравьишки, разбегаются мурашки. Почему?» Каждый вопрос я задаю одним единственным словом. «Почему все меня знают в Гейзеле?» Почему она называет себя лоялистом, почему смотрит на меня с чувством, напоминающим жалостливый восторг. Мы очень долго молились богиням, и они наконец ответили нам, говорит она, сжав мою руку. Многие убеждали, что вы давно мертвы пытались вынудить забыть вас, но мы помнили, а теперь вы здесь. Вы прибыли сюда, как она, леди Аурен. И взгляните на себя! Она смотрит на меня сверкающими глазами, задержав взгляд на моей спине, на лентах. «Вы новая птица со сломанными крыльями. Такой же была Сайра Терли. Вы упали, как луч света, явившись сюда, чтобы принести нам рассвет и мир. У меня кружится голова. Сердце неистово бьется в груди. Но откуда вы меня знаете?» В ее глазах столько надежды что серая радужка сверкает, как кованное серебро. Но от ее следующих слов я чувствую, будто плавлюсь. «Леди Аурен, мы знаем вас, потому как молились, чтобы однажды вы к нам вернулись. Мы знаем вас, потому что вы последний потомок рода Терли».